Но это было вчера поздно вечером, а сегодня к полудню стало понятно, что Аборин пропал. То есть не совсем пропал, но найти его крайне сложно. Его никто не искал, никто не обеспокоился его отсутствием, потому что, как оказалось, он всех предупредил о своём уходе в подполье для работы над очередным разделом диссертации. правда, где именно он собирается осесть, Оборин никому не сказал, но это было вполне понятно. Какой же смысл обнародовать своё убежище, если хочешь, чтобы тебя никто не нашёл и не вызвал на кафедру? Как и где искать Оборина было совершенно непонятно. Его легко можно было пристегнуть к делу об убийстве Карины Мескарянс, как человека в квартире которого пряталась Тамара Коченова, но легче от этого никому не становилось. Да есть все основания объявлять розыск Аборина, а искать ты его кто будет? Каротков с Лесниковым, у них работы выше головы, а больше некому. Даже если ориентировки о розыске Аборина будут лежать в каждом отделении милиции. потому как у милиционеров, работающих в отделениях, тоже заботы и хлопоты мало не покажутся, а любви и уважения к сыщикам с Петровки давно уже нет. Дойдя до нужного ей отделения в Южном округе, Настя с огорчением узнала, что Славы Дружинина на месте нет, хотя он и обещал быть в это время у себя. По крайней мере, Так он сам сказал, когда Настя позвонила ему перед выездом. Ну что поделаешь? развёл руками дежурный по отделению. Срочный вызов, вы же знаете, мы себе не хозяева. Это точно, вздохнула Настя. Ладно. Если слава появится, передайте ему, что я приезжала. Попробую завтра его поймать. Передам, обязательно передам, пообещал дежурный. Настя вышла из отделения милиции и грустно побрела в сторону метро. Порывы ветра швыряли ей в лицо мелкие капли дождя, которые противно и больно кололи щеки и лоб. Настя никак не могла привыкнуть к новой сумке, ей все казалось, что она вот-вот соскользнет с плеча и упадет прямо на тротуар. Сумку она придерживала рукой, и из-за этого идти ей было неудобно. Почему-то в этот момент всё соединилось в единое. И пережитый недавно страх от нового столкновения с конторой, и обида на тех, кто не верит Гордееву и ей и затевают по первому же сигналу служебное расследование, и злость по поводу зря потраченного времени на поездку в южный округ, и досада на неудобную сумку. Всё слилось в один комок. который вдруг встал в горле и заставил слёзы выступить на глазах. Настя почувствовала, что теряет самообладание и сейчас расплачется прямо на улице на виду у прохожих. Она сморгнула слёзы, стиснула зубы и огляделась в поисках подходящей скамеечки, на которой можно было бы отсидеться. Такая скамеечка нашлась в метрах в 50. возле одного из подъездов многоквартирного дома почти ничего не видя от застеливших глаза слёз она добралась до спасительного места достала платок закрыла лицо и несколько раз судорожно всхлипнула настя знала что это поможет мышцам горла расжаться она начнёт нормально дышать и успокоится так и получилось Все-таки опыт борьбы со слезами у Насти Каменской был солидным. Почувствовав, что губы уже не свиданы с удорогой, она сделала глубокий вдох, задержала дыхание, медленно выдохнула, снова вдохнула и так несколько раз. Слезы высохли, и Настя полезла за сигаретами. Только сейчас она поняла, что скамейка была мокрой от мелкого моросящего дождя, а следовательно и джинсы Настины теперь тоже будут мокрыми. Но принимать меры предосторожности и подкладывать полиэтиленовый пакет было уже поздно, поэтому она решила оставить всё как есть. Закурила и углубилась в мысли о Николае Соприне.